Глава 9. Татьяна катила перед собой пустую тележку между продуктовых рядов в супермаркете. Её рассеянный взгляд скользил по банкам с соусами и закусками, упаковкам со спагетти и колбасной нарезкой. Всё это было лишним и ненужным. Всего этого в их с Тимофеем шкафах хранилось в избытке. Они любили закупаться впрок. Свежими всегда должны были быть овощи и фрукты, и ещё яйца и молочные продукты. Ну и это она вчера покупала. В холодильнике полки были заставлены. Зачем она здесь? Она остановилась в винном ряду и осмотрела бутылки. Что-то пропало из продажи, что-то появилось новое. Пожалуй, стоило попробовать продукцию местных виноделов. Этикетка обещала терпкий ягодный вкус. Так, так, так. Раздался сзади знакомый голос. "Спиваемся от счастья помаленьку". Ей даже оборачиваться не нужно было, чтобы понять, за спиной Нагорнов. "Привет", он поздоровался и шумно задышал ей в левое ухо. "Рад тебя видеть, Танюша". Она опустила бутылку вина в пустую тележку, подумала и добавила ещё две. Ты серьёзно решила поддержать отечественного производителя таким вот способом? Она медленно повернулась, кивком поздоровалась и, не обращая внимания на его скептический оскал, положила в корзинку ещё две бутылки. Акция, проговорила она с холодной улыбкой, пятая в подарок. Да, может мне тоже последовать твоему примеру? Татьяна скосила взгляд на его тележку. «Пять бутылок там точно не поместились бы». Федор решил основательно пополнить запасы продовольствия. «А у тебя почему пусто?» – отследил он ее взгляд. «Денежек не хватает с молодым мужем. Хотя откуда у него деньги? Он мент, просто мент с обычной зарплатой мента». «Феденька, заткнись», – миролюбиво произнесла Татьяна и покатила тележку дальше. «Да». Ей срочно потребовалось добавить к пяти бутылкам вина хоть что-нибудь, иначе этот пустозвон растрезвонит всем, что она нуждается, а потом успевается, или наоборот, успевается, а потом нуждается. В тележку полетели упаковки сыра, рыбы, сетки с апельсинами и яблоками. Ну да, ну да. Ты не нуждаешься, я вижу, таня уша не отставала от неё, Фёдор. Извини, если что-то не то ляпнул, а то Если хочешь, я оплачу. Что ты от меня хочешь? Нагорнов резко повернувшись к нему, она впилась в него злым взглядом. Что? Что ты хочешь? Тебя, охочу, выдохнул он ей прямо в лицо, перед этим судорожно сглотнув. Ты это знаешь. Всё в прошлом, произнесла она с усталостью и отвернувшись, покатила тележку дальше. Но почему? Почему ты объясни мне хотя бы сейчас, чем он лучше, чем я хуже? Его голос дребезжал, как чайная ложка в стакане в железнодорожном вагоне. Странно, что ей вдруг вспомнился вагон, откидной столик, стакан с чаем и ложка в нём. При каких обстоятельствах это было? Она же 100 лет не ездила в поезде. И точно, это было когда она сбегала из Москвы устав от суеты, постоянных нервов и недосыпа. Её врач сказал ей тогда, что если она не бросит свою работу, то нервный срыв ей обеспечен. А на фоне срыва может развиться гормональная неустойчивость и как следствие бесплодие. Последний аргумент её добил, и Татьяна сбежала. До того, как поселиться в этом городе, она поменяла три места жительства. Это уж после Москвы. Ей нигде не нравилось, где-то было неуютно, где-то холодно, где-то сыро. В этот город она влюбилась с первого взгляда, так же как и в Тимофея. На тот момент она уже жила с Фёдором не потому, что он ей так уж сильно нравился, просто он был настойчив, хорош собой, обеспечен. И она в какой-то момент даже начала мечтать о семейном гнёздышке именно с ним, с Фёдором. Но потом он твёрдо обозначил свою позицию относительно детей, и Татьяна поняла, что их разрыв вопрос времени. А Тимофей Боже, ее сердце словно прострелило, когда она первый раз его увидела. Таня тогда даже на облака посмотрела, намереваясь рассмотреть там пухлого Купидона. Никакого ангелочка с луком там не было, а вот Тимофей был. Стоял на берегу залива, в закатанных до колен джинсах без рубашки и щурился на солнце, висевшее высоко в небе. Ветер перебирал его русый волос и ласкал его загорелую гладкую кожу. И ей в этот момент страшно захотелось до него дотронуться, и она завела с ним какой-то глупый разговор. Он улыбался и отвечал ей, может, тоже глупо, потому что они вместе потом рассмеялись. Ей стало казаться, что это он ее избранник, тот, которого она так долго ждала, тот, которого благословили небеса, тот, который станет отцом ее долгожданным детям, но... Но тут со стороны дома, расположенного на берегу, прибежала девушка, вежливо поздоровалась с Татьяной, обняла Тимофея за талию и через пару минут увела куда-то по берегу. Они шли, тесно прижимаясь, крепко обнимая друг друга за талии и казались тем самым единым целым, о котором мечтала Татьяна все прошлые годы. Она даже сравнивать себя с той девушкой не стала. Та была невероятно хороша. высокая, длинноногая, худенькая, с длинными белокурыми локонами и такими голубыми глазами, что в них можно было утонуть. Ты ей не конкурент. Всё прочувствовал мгновенно Фёдор, проследив однажды за её прогулкой, совершаемой по одному и тому же маршруту. Она молодая, красивая, нежная, Ему нравятся именно такие. Это как белая и красная роза. Он выбрал белую. Я люблю красное. Странно, но Фёдор очень хорошо её понимал. Он часто даже мысли её угадывал. Единственное, чего не угадал, это то, что она уйдёт от него. Он был уверен, что она не посмеет. Таня, посмотри на меня. Она послушно взглянула на Нагорного. Он был растерян и одновременно казался расстроенным. Ну что во мне не так? Почему он? Причина в возрасте. Тимофею было 33, а Горнову 54. Но не это было причиной. Она просто была влюблена. Всё ещё была влюблена в Тимофея, хотя он иногда вёл себя как матёрый засранец. Нет. Возраст не причём, Федя. Она повернула в сторону Кас. Ты никогда не хотел семьи, детей, а я об этом грежу. Но этот твой мент не спешит сделать тебя мамой и до сих пор не предложил тебе руку и сердце. Почему? Она молчала, принявшись выкладывать продукты из тележки на ленту. Господи, зачем она столько всего накупила? Кому это всё есть? Тимофей почти не бывает дома после страшной находки на берегу. На неё редко смотрит, садится за стол ещё реже. А я отвечу почему, Фёдор торопливо выкладывал следом за ней на ленту продукты. Потому что он не любит тебя. Он всё ещё грезит своей избежавшей невестой. И теперь, когда её тело это не её тело, прервала его Татьяна, расплачиваясь. Откуда ты знаешь, вытрещался на неё Нагорнов. И заметив, что она отходит от касс с полными пакетами, взмолился: "Таня, подожди меня, ну пожалуйста, мне нужно тебе кое-что сказать, пожалуйста". Странно, но она вдруг согласилась, сказала ему, что подождёт у машины и вышла на улицу. Может, потому что в последнее время ей никто ничего не хотел сказать, просто молча воспринимали её присутствие и всё. Фёдор вышел следом почти через 4 минуты. Она только багажник успела захлопнуть, загрузив пакеты. "Спасибо", запыхавшись, пробормотал он, притормаживая возле неё. "Боялся, что уедешь". «Говори, Федя», — Татьяна скрестила руки на груди, — «только если это снова на тему «Кто из вас лучше?» я уеду». «Нет, нет, не на эту тему». Он вытер выступивший пот ладонью, оглядел ее всю, от босоножек на плоской подошве, длинного шелкового платья кофейного цвета, до высоко поднятых в прическу волос и с некоторым сожалению произнес. «Прекрасно выглядишь, даже лучше, чем прежде». «Спасибо», — кивнула Татьяна, — «и...» В общем, у меня была полиция, проговорил Фёдор. Он снова приложил ладонь к албу и раздражённо подумал, что она видит его возраст, его слабости из-за дикой жары, третий день терзающей земли на заливе и пятна пота на тонкой рубашке видит тоже. Они задавали мне много неудобных вопросов с вызывающим презнёнсом, я тебе, я о нас, но я ничего не сказал им. «Кроме того, что я от тебя переселилась к Полякову», — насмешливо выгнула брови Таня. «А это для кого-то тайна?» «Нет», — но она покусала губы, вспоминая острый взгляд подполковника Звягина. «Тебя никто за язык не тянул». «Тянул, тянул, и еще как!» — покивал Федор, многозначительно округляя глаза. «Я...» Старший лейтенант некто Хромов, такой я тебе скажу, проницательный, он просто печень мне выедал своими вопросами, но я всё равно не наболтал лишнего. Лишнего? Что ты имеешь в виду? Она вдруг почувствовала дикую усталость от его попыток удержать её хотя бы ещё на несколько минут. Захотелось в дом, на залив, пусть она там будет пока одна. Эффект присутствия Тимофея там всегда ощущался. Его футболка, брошенная на спинку дивана, мокрое полотенце, скомканное на стиральной машинке, невымытая с утра кофейная пара, она ходила мимо этого всего часами, не убирая, наводила порядок лишь когда он подъезжал. Я ведь хорошо помню тот день, который, когда пропала его девушка Фёдора впился в неё потемневшими глазами, было холодно, шёл снег почти метели, и тебя не было дома. «Я работала на минуточку», — предостерегающе подняла она руку. «Да, работала, так ты сказала». Он склонил голову к левому плечу, взгляд его сделался поплывшим. «Но потом выяснилось, что на работе тебя не было, ты уехала оттуда до метели еще засветло, то есть в три часа дня. А домой вернулась в половине десятого. Я специально уточнил у старшего лейтенанта, когда по времени пропала та девушка, знаешь, что он мне сказал?» Таня почувствовала, что бледнеет, но всё же нашла в себе силы спросить: "Что? Что таксист её высадил на остановке в километре от дома в начале 10:00 вечера? А это остановка как раз на пути следования тебя ко мне, Таня. У меня вопрос. Ты её видела в тот вечер? Видела свою соперницу, которую ненавидела всей душой?" Она в всего лишь на мгновение прикрыла глаза, тут же широко их распахнула и удивлённо качнула головой. Ты всерьёз считаешь, что я способна убить и зарыть под сосной тело в тот же вечер? Какая я шустрая. Скажу я тебе, она наморщила лоб, словно пыталась вспомнить. В начале 10:00 её высадил таксист. Я приехала домой в половине 10:00. То есть у меня максимум было минут 10-15 на то, чтобы убить и спрятать тело. Я не это хотел сказать, надулся Фёдор. Никто не подозревает тебя в убийстве, тем более что найденный труп на берегу не её. Что? Она уже шагнула к водительской двери, когда он это сказал и споткнулась, затормозила, снова вернулась к нему. Что ты сказал? Найденное на берегу залива тело не принадлежит сбежавшей невесте твоего Тимофея. Фёдор специально подключал Ивана Смирнова, чтобы тот узнал подробности расследования. Мотивировал это пристальным интересом полиции к собственной персоне. Он же не мог ему признаться, что снова начал мечтать о Татьяне и что между ней и её новым парнем в связи со всем происходящим должна носиться чёрная кошка. Иван детали расследования узнал, о подробностях мотивов Фёдора спрашивать не стал. На ней её вещи, но это не она, этому трупу всего полгода. Откуда ты знаешь? Она почти задыхалась, этот человек выбивал почву из-под её ног. Он снова лишал её надежды на будущее с Тимофеем. А знаю, Фёдор Высоков стёрнул бровь. А ты не рада? Почему? Надеялась, что похоронив сбежавшую невесту, он останется подле тебя на всю жизнь. Таня полезла в машину. Если она хотя бы минуту останется стоять перед этим ужасным человеком, она точно упадёт, а он воспользуется. Так не будет, Таня. Фёдор прилип к водительской двери, вцепился руками в её опущенное стекло. А знаешь, почему? Она-то знала, а он потому что он не любит тебя. Он-то знал про то, что найденное тело не его девушка, а тебе не сказал, почему? Потому что не любит, выпалил Фёдор и медленно пошёл за её машиной, не опуская рук. "И ты это знаешь, он никогда тебя не полюбит, Таня, а я..." "Убери руки", приказала она и холодно глянула. "И что ты?" "А я буду любить тебя всегда". Не совсем уверенно закончил Федор. Он еще какое-то время стоял и смотрел вслед ее машине и размышлял над тем, что только что ей сказал. А он действительно ее любит? Или ему важно ее завоевать? Отобрать у Полякова, как тот два года назад забрал ее у него? Сложно сказать, ответ размыт, потому что собственные чувства не определены. Интересно, Татьяна это понимает? сознаёт, что она в этой истории стала разменной монетой.